И тотчас захрапел Взорвало Орошина Толкнул он Полового, крикнул на всю гостиницу «Нет, что ли, тебе другого-то места?» «А ты, брат, не больно толкайся, — нахально отвечал Половой Вскочил Рошин, схватил его за шиворот и прочь отпихнул Матри, ты проходимец! — закричал Ярославец «Ронька еще попробуй, половины зубов не досчитаешься!» Анисим Самойлович вышел из себя, поднял палку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 Обмахнув полой совсем почти развалившийся деревянный некрашенный стул, Белянкин просил присесть Марка Данилча. Присел тут. Предложил было ему Белянкин чайку напиться. Но Марко Данилович на отрез отказался, хоть иговаривал. От чаю, от сахара отказов у меня нет. На две тысячи подписал? спросил он. Точно так, Марко Данилыч, отвечал Белянкин. Давай. Замялась мелкая сошка. Сам ни слова только вздыхает досуется да из угла в угол. «Чего стал? Не ждать мне тебя!» нахмурив брови и повышая голос, сказал Марк Данилович. «Да я, ей-богу, Марк Данилович, не знаю. Сами изволите знать, в смерти и в животе Бог волен». Робко заговорил Беленкину, видав, что Смолокуров даже побагровел от досады. «Что еще тут?» — крикнул тот. «Деньги! Не задерживай! Много вас! Надо ко всем поспеть!» «Да помилуйте, Марк Данилович!» «Тут ведь весь мой наличный капитал!» Дрожа от робости, чуть слышно проговорил Белянкин. «Украду, что ли я твои две тысячонки?» вскинулся на него, Марк Данилович. «Зажилю? Сегодня вечером получай товаром, а теперь не смей задерживать!» «В смерти животе Бог волен!» шептал Белянкин. «Да говори толком, чего тебе надо!» зарычал Марк Данилович. Белянкин в угол со страха прижался. «Викселек...» «Потому в смерти и животе забромотало он, а сам ровно в лихорадке трясется!» «Дураком родился, дураком и помрешь!» — грозно вскрикнул Марко Данилович и плюнул чуть не в самого Белянкина. «Что ж, с каждым из вас к маклеру мне ездить? Вашего брата цела рава, одним днем со всеми не управишься! Ведь вот какие в воздушонки-то сидят! Им делаешь добро, рубль на рубль представляешь, а они — векселек!» «Честно, по-твоему? Благородно? Давай бумаги до да чернил, расписку напишу, а ты по ней хоть сейчас товаром получай. Яви приказчику на караване и бери с Богом свою долю!» Покорно исполнил Белянкин приказание Марка Даниловича. Смолокуров стал писать, выговаривая вслух каждое слово. «Предъявителю всего? Перо-то какое! Вовсе не пишет приказа! О Костроме, что ли, в гильдии-то?» «По Парфентьеву посаду, подойти там маленько полегче», перебирая пальцами, отвечал Белянкин. «Парфентьева посада? Купцу?» «По которой гильдии пишешься?» «По третий, Марк Данилович, мы ведь люди маленькие, чуть концы с концами сводим», плаксиво проговорил Белянкин. «Третьей гильдии Евстрату Михайлову, сыну Белянкину, отпустить под собственноручную...»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 на тот приказ со Смолокуровым. «Прощай, Евстрат Михайлович», сказал Марко Данилович, выходя спешными шагами из казёнки. «Разживайся с моей легкой руки!» «А это, брат, непохвально, что мне не доверяешь!» Целый почти день разъезжал Марко Данилович взад и вперед по Грибновской, а все таки подписанных денег не собрал. И Седов, и Сусалин только половину отдали, а их подписки были самые крупные.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 Платежей никто еще не получал, свободных денег ни у кого не было. Измучился Марко Данилович, измучились и должники его, а все-таки не доставало на расплату с зитьями Доронина. На другой день рано поутру подплыл Марка Данилович к Доронинскому каравану и крикнул громким голосом. «Есть ли из хозяев кто?» «Есть», — отвечал рабочий. «Который?» «Дмитрий Петрович». «Этот помягче будет».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 так я думаю, что сколько ни стоит Макаревская ярмарка, таких условий на ней никогда не бывало. «Чем же тяжелы-то?» – спросил Веденев? «Как же, помилуйте, слыхано ли по всей нашей коммерции, чтобы две трети платежа наличными сейчас на стол выкладывать?» – сказал Смолокров. «А слыхано ли, Марко Данилович, чтобы рыбу где-нибудь так дешево покупали?» – молвил Веденеев. «Это расчет особливый, Дмитрий Петрович. В цене хозяин волен».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 «Не опоздано, значит», — сказал Марко Данилович Смакуя линсин. «Чаёк от новый видно, купили», — спросил он. «Где же еще нового теперь достать?» — развязывая пачки, сказал Дмитрий Петрович. «У кяхтинских дела еще не начинались. Это прошлогодний чай, а не дурён. Нынешний, говорят, будет поплоше, а все дороже». «Не слыхал», — молвил Марко Данилович и снова принялся за стакан. Веденеев продолжал деньги считать.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 «Надо обождать, Дмитрий Петрович», перебирая пальцами, сказал Смолокуров. «Нельзя. На то условие. А в нем что? Извольте-ка посмотреть». И, вынув условие, прочел. «По уплате всей суммы сполна я, Смолокуров, немедленно вступаю во владение купленным у нас, Меркулова и Веднеева, товаром. Если же, паче чаяния, вся сумма сполна мною, с Смолокуровым, к назначенному сроку уплачена не будет...»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 Им не отпустили. Отчего ж так? Весь вспыхнувший воскликнул Марк Данилович. Нечто я ста тысяч рублев вам не выдал. На что же это похоже, сударь мой? А в условии-то, Марко Данилович, что написано? Хладнокровно отвечал Веденеев, раскипятившемуся с Извольте-ка читать! По уплате же всей суммы сполна, согласно всему условию я, с вступаю во владение товаром. Значит, как отдадите вторые сто тысяч сполна? «Тогда и будете хозяином купленную вами товара, а до тех пор хозяевом мы». «Да вам бы, почтеннейший Дмитрий Петрович, ей-богу, не грешно было по-дружески со мной обойтись», мягко и вкрадчиво заговорил Смолокуров. «Хоть попомнили бы, как мы с вами в прошлом году дружелюбно жили здесь, у Макарья, опять же, век не забуду я вашей милости, как вы меня от больших убытков избавили».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 сказал Дмитрий Петрович, написавший расписку и подавая ее Молокурву. «А ежель не исправлюсь?» спросил Марк Данилович. «Тогда будет нарушено условие. За вычетом неустойки, тогда вы сто пятьдесят пять тысяч и векселя обратно получите. А мы весь караван продадим Анисиму Самойлычу. Он и вчера вечером, и сегодня, чем свет, присылал разведать. Совсем ли мы покончили с вами?» сказал Дмитрий Петрович. «Так не будет милости» сумрачно спросил Смолокуров. «Что за милости? Помилуйте, Марк Данилович!» сказал Веденеев. «В таком разе просим прощения», сказал Смолокуров и поспешно ушел. Ругает мысленно Марка Данилович Веденеева за его несговорчивость, злобится нарочно, что того и гляди выхватит он у него из рук выгодное дело, такое, какого на Грибновской, никогда еще не бывало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 Он им сполна триста тысяч на стол кладет. И ежель мы завтра всех денег не внесем, убыток всем. Арушин рыбным делом завладает и каждого из нас под свой ноготь подогнет. кто то будет издеваться над вами, то-то заважничает. Да и покупатели, и сторонние люди вдоволь над вами насмеются. Хотите того? Аль неохота сраму принимать? Крики осиплых голосов, вопли, гам...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 «Не то он, пес треклятый, и барышита один за гроба стоит, и всем делом на Грибновской завладеет. А вдобавок надо всеми над вами насмеется. Было, дескать, у собачонок мясцо во рту, да проглотить щенкам не довелось. А щенки-то кто? Вы, вы, Грибновские рыбники!» Примолкли рыбники. Кто чешет в затылке, кто борду гладит. Будто и не бывало в них ни ярость, ни злоба на Марка Данилча. Тузы молчали, призадумавшись, но из мелкой сошки ины еще покрикивали. «Отчего же нам по твоим распискам не выдают товару?» «Так поди вот с ними толкуй!» Кротким обижным голосом, вздохнув даже от глубины души, отвечал Марк Данилович. «Тогда, — говорит Веденеев, — будешь хозяином в караване, когда все до копейки заплатишь!» «Чего же они, бесовые угодники, взбеленились? Сроду на Грибновской так не водилось!» — кричала мелкая сошка, кроме Белянкина. Тот молча столбом стоял.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 Призадумалась и мелкая сошка. Стали рыбники советоваться. «Что ж нам делать теперь?» пропищал, наконец, Седов Марку Данилчу. «Двадцать пять тысяч добыть, вот что надо делать», сказал Марка Данилч. «Берите мои на водопьянова, на Столбова, на Сумбатова. Останные пять тысяч сбирайте, как знаете. Что? И на пять-то тысяч селенки не хватит? А еще торговцы грибновские. Мочалка вы поганая, а не торговцы, вот что!»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 К полудню опять собрались на Грибновской, шум навели разговоры, и когда Марко Данилович поплыл к Доронинскому каравану, молча, с напряженным вниманием следили за ним, пока не спустился он в каюту. И Анисим Самойлович тоже глядел со своей палубы, невольно сжимались у него кулаки. Мало погодя, показался Марко Данилович, весело махнул он картузом-рыбником, у всех нахмуренные лица прояснились.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 Но по скорости зитьё в Доронина считали в двух миллионах, а прич того, что получат они после теста.